его ночлегом. Утром на третий день он увидел с возвышенности большой город. Полумесяц ярко сиял на его зубцах. Пестрые флаги развивались на крышах и, казалось, манили к себе маленького мука. Пораженный, он остановился и стал рассматривать город и местность. «Да, там малютка мук свое счастье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 «Что за вздор ты говоришь, друг Кархуц?» — возразил ему король. «С каких это пор я не освещаю тебя солнцем своей милости?» Главный Кравчий отвечал ему, что ведь тайного оберлейб-гонца он осыпает золотом, а своим бедным верным слугам ничего не даёт. Очень изумлённый этим известием, король велел рассказать о раздаче золота маленьким мукам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 Они были длиной более половины локтя. «Я вполне заслуживаю ослиных ушей!» — воскликнул он. «Потому что, как осёл, топтал ногами своё счастье!» Он стал бродить под деревьями, и когда опять почувствовал голод, должен был ещё раз прибегнуть к смоквам, потому что кроме них он не нашёл на деревьях ничего съедобного. Когда ему после второй порции смокв пришло в голову,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 Он стал осматривать товары продавцов, которые собрались у ворот дворца. Наконец, его взгляд упал на корзинку мука. «Ах, редкое блюдо», — сказал он, — «которое, наверное, понравится его величеству. Что ты хочешь за всю корзину?» Маленький мук назначил умеренную цену, и они скоро Главный повар передал корзину рабу и пошел дальше.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 визири и аги по одной, а остальные он поставил перед собой и с большим удовольствием начал поедать их. Ага — титул высших гражданских и военных чиновников на Востоке. «Но, боже мой, какой у тебя странный вид, отец!» — воскликнула вдруг принцесса Амарца. Все с изумлением взглянули на короля.